Катако «Твоя бабушка последовательно готовила меня к придворной службе, одновременно завершая свои мирские дела. Думаю, правильнее было бы сказать, что в тот момент её главной мирской заботой была я, и она приводила меня в порядок точно так же, как свои стихи. Моя матушка составила сборник всех своих пятистишей» как общеизвестных, так и личных, многие из которых происходили из её дневника, лишив их привязки к одушевлённым событиям своей жизни и снабдив бесстрастными примечаниями. Этот сборник она отправила своему отцу в Этиго. Много лет спустя, когда я была сада Йори, одной из писем, которыми матушка обменивалась с Тамэ Токи, служившим в провинциях, случайно попала мне в руки и исторгла у меня слёзы. Фудзивара Сада Йори. Около 995-го, около 1045-го. Известный поэт хэйянской эпохи, сын Фудзивары Кинто. Хотя в дневнике матушка нещадно бронила себя, на самом деле она была почтительнейшей из дочерей. Письмо, которое я видела, заканчивалось пятистишием с мольбой о неспослании долголетия моему деду. Всё выше сугробы, все больше лет за плечами, и я молюсь, чтобы ты жил так же долго, как сосны на горе Сираны». Каким могущественным талисманом оказалось то стихотворение? В конце концов, дедушка даже стал стесняться своего долголетия, ведь он пережил трёх своих детей от первой жены. Весной после моего дебюта при дворе мать навсегда удалилась в свой эфемерный приют, и дедушка решил, что ему лучше вернуться в Мияку, чтобы присматривать за мной. Он отдал мне на сохранение сборник стихов Муросаки. Но, признаюсь, в то время я не слишком внимательно его изучила. Меня всецело поглощала придворная жизнь, в том числе внимание сада Йори, учившего меня любви и этикету. Передо мной стояла лишь одна цель — успешная придворная карьера, о которой столько твердила мне матушка. В течение первого года при дворе Сиоси я почти не бывала дома. Разумеется, я приезжала туда, чтобы встретиться с вернувшимся в столицу дедом, но поскольку матушка жила в своём горном приюте, у меня не было причин оставаться надолго. Я дважды посещала её домик, но дорога занимала слишком много времени, и всегда находились дела, требовавшие моего скорейшего возвращения ко двору. Матушка же никогда не настаивала, чтобы я задержалась. Меня несколько удивило, что она не упомянула ни о праздновании пятидесятилетия летия Мити-Наги, которое состоялось в конце следующего года, ни об ужасном пожаре в столице, уничтожившем более 500 больших домов, в том числе дворец Цути-Микаду и её собственный дом на шестой линии после пожара, одрехлевшей там Итоки, удалился в храм Миидера, но и об этом матушка ничего не написала. Вместе со своей давней подругой, Розой Керрией, моя мать принадлежала к той светской знати, которая мало-помалу разочаровалась в жизни. Эти люди оставляли свои изысканные дома и высокие должности в столице, И селились в простых хижинах рядом с храмами, но не в самих храмах. Их разочарование распространялось и на буддийских священнослужителей и монахов. Ибо отшельницы сторонились религиозных хитросплетений. Они верили Гэнсину, который проповедовал, что все души, даже женские, будут спасены одной лишь милостью Будды Амиды. В свои дни Затворницы проводили в медитациях. Понятие о том, что размышления над быстротечностью мира могут стать путем к просветлению, вероятно, было близко Мурасаки, поскольку она на протяжении всей жизни писала об этом как в историях о Гэнди, так и в своем дневнике и стихах. Кроме пространного матушкиного рассуждения о творческой жизни, Я обнаружила в ее бумагах отрывок, являющийся, по-видимому, продолжением глав Удзи. Я не решаюсь показывать его вдовствующей императрице, которая не по вкусу позднее произведения Мурасаки. И поручаю это тебе, когда наступит подходящее время. В третий год Каннин, тот самый, когда Митинага принял монашеский постриг, Мурасаки умерла. Каннин. Один из девизов правления императора Го-Итидзё, Ацухиры, сына императора Итидзё Ацьоси. Мне сообщили, что она была очень худой и лёгкой. Вероятно, морила себя голодом. Не могу притворяться, будто понимала родную мать в конце её жизни. Она поставила передо мной цель к которой я и стремилась, хотя сама Мурасаки её отвергла. Полагаю, что следующее её пятистишее является предсмертным. Зачем мы в этом мире так страдаем? Надо помнить, что жизнь подобна недолгому цветению горной вишни. С годами моё мнение об этом произведении изменилось. Поначалу я считала его очередной жалобой, проникнутой столь свойственным матушке унынием, но однажды поняла, что на самом деле это светлое, радостное произведение, и моё представление о матушке перевернулось с ног на голову. В конце жизни она печалилась не больше, чем опадающий цвет сакуры.